Первая схватка «Полундра, братва!» — ворвался в распахнутое окно всклокоченный попугай. «Свистать всех наверх!» Никитка со зверятами вскочили с кровати, расхватав оружие. Но врагу в дворцовом покое не оказалось. Только бледные тени прятались по углам от проникающих через окна расцветных лучей. Из-за горизонта... Из-за чёрных супцов далёкой горной гряды выглянул красный диск солнца. Низкие облака пытались затмить нарождающееся светило. Край неба полыхнул кровавым багрянцем, предвещая недоброе. "Карамба, чего всполошился?" опустив меч, потёр глаза кулаками сонный Никитка. "Капитан, вражеская эскадра на горизонте!" буйствовал попугай. "Экипаж, к оружию!" «Море чистое, картавый», — высунувшись в окно, опроверг паникера циклоп. «Корабли крадутся вдоль линии берега!» — нахухлился Карамба. «Не тормози, котяра, Сигай на пыльный половик!» «Адетан-стрелок, за мной!» флотоворец взмахнув черным плащом, выскочил на балкон и спрыгнул вниз. Тузик в тельняшке прыгнул следом, и ковер-самолет резво сорвался с воздушной стоянки. Тенью промелькнул хищный силуэт новенькой баллисты. «Все эскадрильи в воздух!» — крикнул циклопу вдогонку Никитка. «Лиса, займись противовоздушной обороной города! Колючий, готовь катапульты на береговых батареях к стрельбе!» «Сколько хоть вражеских кораблей!» Сладко потягиваясь и зевая, наконец вылез из постели Журик. «Десять!» — буркнул гордый дозорный. «Откуда знаешь?» — обиженно засопел опозоренный начальник разведки Шустрик. «Альбатрос в клюве весточку принес!» Небрежно хмыкнул Карамба. «Покешь письмо!» — прищурился Шустрик. «Ну ты, мышь сухопутная, даешь!» — захохотал Карамба. «Кто ж диких пернатых грамоте учил? Птичий язык надо знать, разведка!» «Нет уж ты, попугай, вот клювом и щелкой!» — огрызнулся мышонок. «К редкому таланту Карамбы вернемся позже!» — задумчиво посмотрел на уникому Никитка. «Серый, поднимай по тревоге пехотные полки!» «Враг высадит десант вблизи города или прямо в порту?» «Я тогда побежал!» — подтянул штаны Жорик. «Возглавлю огнеметчиков! Зададим жары ящеркам!» «На море враг! А что творится в горах?» С опаской оглянулся на черные зубцы Шустрик. «Горное ущелье — отличное укрытие для драконов!» Цепляя на плечо футляр с подзорной трубой, кивнул Никитка. «Кораблики Кимора без прикрытия с воздуха в атаку не сунутся!» «Если подбросите, им спросить местных орлов!» — расхрабрился Карамба. «Садись на плечо!» Никитка с балкона шагнул на ковер Ибрагимича и пристегнулся ремнями к сплетенному из ивовых прутьев креслу пилота. Мышонок шмыгнул в кресло воздушного стрелка, покрепче ухватился за станок баллисты. Ковер-самолет, плавно набирая скорость, понес разведчиков к каменной гряде. Не долетев до гор пары километров, ковер завис никитка осмотрел склоны в подзорную трубу затем дал глянуть шустрику вроде все чисто пожал плечами мышонок подлетим ближе заглянем в ущелье все чисто передразнил карамба солнце взошло а где поящи в немерлы карамба прав птичкам кто то испортил завтрак ковер самолет резко взмыл вверх Набрав достаточную высоту, Никитка спрятался за дрейфующее облачко и погрузился в мокрый белый туман. Скрытно подлетев к краю горной гряды, юный чародей высунулся из туманной дымки. «Булажниками запасаются гады летающие", заметил вражеские бомбардировщики Никитка. "Их в ущелье больше сотни. Ударят, когда корабли ближе к кроликабаду подкрадутся. Может, подстрелим дракончика?" Азартно поплевав на ладони, зарядил баллисту острым дротиком Шустрик. «Первый дракон за циклопом», — огорчил мышонка Никитка. «Не надо раньше времени рассекречиваться». Юный чародей поднялся выше облаков и помчался в крылья Кабад. Над городом в боевой готовности зависли три эскадрильи истребителей. Возглавлял воздушный флот, вернувшийся из разведки адмирал. «Что на море циклоп?» «Десять вражеских фрегатов», — подтвердил он сведения Карамбы. И «Еще столько же драконов прикрытия», — дополнил картину Тузик. «Кружат над кораблями, как куршины!» «В драку не ввязывались?» «Приказа атаковать не было», — фыркнул циклоп и важно разгладил усы. «Мы не уличная шпана, а воздушный флот». «Верно, адмирал!» — похвалил кота за выдержку Никитка. «Настоящая война мало чем похожа на уличную драку. Нам предстоит сражаться с опытными профессионалами воздушного боя, не поддаваться эмоциям, в свалку не бросаться, больше хитрить и маневрировать». Враг попытается войти кораблями в порт и высадить десант. Удержать порт — наша основная задача. «Жалкий десяток дракуш, на куски порвём!» Бесшабашно отмахнулся Тузик. «Сто десять!» — поправил количество Никитка. «С гор ещё летят бомбардировщики с каменными глыбями в лапах». «Может, встретим груз на подлёте?» «Нет, пусть бомбят форта на входе в гавань». Никитка хитро подмигнул. «Большого урона не нанесут, а вражеский флот подмарим поближе». Пусть только сунутся. «А как в порту начнут хулиганить?» «Циклоп, размести эскадрильи на крышах портовых зданий. Как только драконы влетят в акваторию порта, поднимай братву в контратаку. Во вражеский строй не врезайтесь. Лупите драконов из баллисты и уходите поверх волны атакующих». «Не проблема», — поковырял когтем в зубах Циклоп и сплюнул. «Какая будет диспозиция дальше?» «Жёлтая эскадрилья прикрывает город». Зеленое орудие колючего на мысе у входа в гавань. Красное действует вдоль побережья. Никитка глубоко вздохнул. Война начинается. — Капитан, свистать всех наверх! — завопил бдительный Карамба, заметив острым глазом на фоне гор тьму чёрных мошек. — Летят субостаты! — Братва, по местам! — махнул флажком циклоп, и коты мигом попрятали ковры самолеты среди глиняных крыш портовых построек. Сотня драконов неспешно направилась по широкой дуге к порту, оттягивая на себя внимание защитников Кроликабада. С другой стороны высунулись верхушки мачт, крадущихся к входу в гавань фрегатов. Волна бомбардировщиков спикировала на укрепление береговых фортов, прикрывающих бухту, и засыпала открыто стоящие катапульты огромными валунами. Каменные бомбы разбили вдребезги деревянные лафеты орудий. Вторая волна драконов на бреющем полете плюнула огнем. Дымные кострища просигналили фрегатам разгроме артиллерии кроликов. Корабли врага, подняв все паруса, устремились в беззащитную гавань. Волны штурмовиков серой тенью промелькнули над дымящими башнями фортов и неудержимо хлынули в акваторию порта. Натужно махая крыльями, драконы медленно несли в когтистых лапах каменные бомбы. Казалось, никакая сила не спасет утлые рыбацкие баркасы и маломерные торговые кораблики от истребления. «Вперед, братва!» Ринулся навстречу врагам храбрый циклоп. За ковром самолётом адмирала рванули кошачьи эскадрильи. Тузик первым выстрелил из баллисты, поразив в грудь ведущего дракона. Пронзённая длинным дротиком уродливая тварь выронила из лап серую глыбу и, трепыхаясь в воздухе вслед за камнем, рухнула в воду. — А вот ещё подарочки! — проскочил над головой передних драконов циклоп, метнув во врагов зажигательные бомбочки. Дымящиеся глиняные горшки угодили в толстые шкуры двух драконов. Хрупкие сосуды разбились, обливая тварей горючей смесью, любовно приготовленной жориком. Объятые пламенем бомбардировщики, сея панику, с диким визгом заметались в центре стаи. Разноцветные кошачьи эскадрильи тремя волнами налетели на замешкавшихся драконов. Шумно бахнули тугие канаты баллист. Хищно прошелестел в воздухе рой смертоносных дротиков. Жуткие вопли раненых ящеров огласили бухту. Через миг ковры уже нависали над головами драконов, осыпав чешуйчатые тела с жарким огнем. Роняя каменные глыбы, поверженные твари падали в волны гавани. Пытаясь затушить пламя, горящие драконы хлопали перепончатыми крыльями по воде, но липкая смола с керосином горела даже на ее поверхности. С неба стремительно пикировали крылатые коты, добивая раненых драконов острыми дротиками. Больше полусотни бомбовозов качалось брюхом вверх на морской глади залива. Уцелевшие бросились вон из смертельной западни, подальше от своры свирепых бойцовых котов. В заваленную дохлыми драконами гавань наглосунулись два фрегата. Команда Колючего рывком сбросила маскировочные сети с новых мощных катапульт. Во время авианалета враги разрушили и подожгли лишь деревянные макеты орудий. «Огонь!» — махнул белым флажком Колючий. Гулко хлопнули катапульты, запустив по высокой дуге тяжелые каменные снаряды. Обтесанные глыбы с угрюмым шорохом поднялись ввысь, а затем, со свистом рассекая воздух, ринулись с небес на медленно входящие в узкий проход между скалами корабли. Математический расчет колючего был безупречен. Прицел точен. Камни с сухим треском врезались в хрупкие палубы фрегатов. Брызнули в стороны расколотые в щепки палубные доски. Смертоносные снаряды нырнули в забитые ресантом трюмы, насквозь пробили нижние палубы и разворотили днища кораблей. Фрегаты осели в воду, склонили к волнам паруса и, зачерпнув бортом воду, пошли ко дну. Два следующих фрегата попытались на всех парусах проскользнуть в гавань, в притирку к берегам. Опытные лоцманы обходили тонущие суда, стараясь не наскочить на прибрежные рифы. «Огонь!» — махнул оранжевым флажком колючий дружно бахнули укрытые в скалах баллисты. Десятки глиняных горшков ударили в палубные надстройки, разбрызгивая кипящее пламя. Огонь алчно лизнул высушенные солнцем доски. Просмоленная древесина пришлась по вкусу. Мигом взобрался по мачным на распущенные паруса, и дождем горящих тряпок обрушился на головы ящериц. Поджаренные гады жутко визжа заметались по жаровне, Объятые огнем корабли дымными факелами вошли по инерции в заваленную трупами драконов гавань. Жаркие погребальные костры похоронили десант ящеров в центре плавающего кладбища. Оставшиеся фрегаты отвернули от входа в бухту смерти, напустив на форты защитников истребители прикрытия. Десять наездников поднесли зажженные фитили на кончиках пик к зубастым мордам драконов и устремились к открытым позициям артиллеристов. Подпустив дракона ближе, заработали стрелометы. Зенитчики-лисы стреляли горящими дротиками. Попадая в открытое брюхо планирующего ящера, огонь воспламенял горючий газ в чреве дракона. Оглушительные взрывы рвали тела рептилий на куски. Парочка штурмовиков, избежавшая жуткой участи, попыталась обогнуть позиции зенитчиков, но десяток свирепых бойцов-котов вцепился в них острыми зубами дротиков, превратив зеленых дракончиков в вижащие подушечки для иголок. Над береговыми фортами, гирляндами разноцветных флагов победно взвились воздушные эскадрильи крылатых котов. Шесть вражеских кораблей, прикрываясь с воздуха полусотней перепуганных дракош, кучно отступали в море. «Красная эскадрилья! Преследовать врага!» — приказал Никитка. Адъютант Шустрик с ковра просимофорил флажками. «Красные, вперед!» — махнул в сторону врага циклоп, успев крикнуть командиру эскадрильи. «Коржик, атакуй с флангов!» Крылатые коты сорвались с места и закружили карусель вокруг сбившейся в клубок стаи хвостатых гадов. Тонкими черточками замелькали в воздухе палочки смертоносных дротиков. Многоголовая драконья стая ощетинилась длинными языками пламени, но баллисты разили тварей с расстояния, не давая заживо поджарить экипажи ковров самолетов. Войдя в азарт боя, командир «Красной Десятки» решил засыпать врага бомбами сверху, стараясь добраться и до морской эскадры. «Задай им жару, коржик!» — перезарядила баллисту безногая пантера. Ковёр-самолёт завис над прикрытой кожистыми крыльями эскадрой и щедро сыпанул вниз бомбы. Пара объятых пламенем тварей спикировала в море. Остальные шарахнулись в стороны, образовав дыру в центре драконьих тел. Из адского колодца взметнулись странные круглые сгустки пламени ослепительные яркие шары взлетели с палубы флагмана эскадры и управляемые колдовскими чарами злыдней зенитчиков свирепо атаковали зависший ковер шаровые молнии мчались прямо в цель две столкнулись с падающими бомбами и взорвались на подлете но третья добралась громкий хлопок низ ковра охватило жаркое пламя коржуку больно обожгло ноги Бейгадов, брат Сорвав с шеи амулет управления ковром, коржик бросил стрелку и, впившись когтями в пилотское кресло, дико завыл от нестерпимой боли. «Умрем достойно, крылатый брат!» Зажав в кулаке амулет, пантера-инвалид храбро направила горящий ковер в последнюю атаку. «Бой до последнего вздоха!» Объятый пламенем ковер с высоты небес ринулся на врага. «Пантера» метнула из баллисты дротик и на перегонки со смертью волоча шлейф черного дыма спикировала на вражеский фрегат. Трусливые крылатые твари не рискнули закрыть грудью флагманский корабль. Колдуны в панике выпустили соном огненных шаров в дымящийся ковер смертник. Его бомбовый запас взорвался в воздухе, превратившись в падающий огненный факел. Невесомая плазма шаровых молний не остановила летящую смерть. Объятую пламенем тяжелую баллисту, полыхающий на ветру комплект и двух горящих бойцов. Первым в палубу корабля глубоко вонзился острый дротик, пригвоздив ногу главного колдуна эскадры. Злый успел лишь взвизгнуть, прежде чем горящая рама баллисты смела тварь в лепешку. С лету пробила палубу и рассыпалась по трюму огненными головешками. Следом жаркое жидкое пламя бомб густым дождем накрыла корабль. Мгновенно вспыхнули паруса, а через секунду... Огонь буйствовал уже во всей верхней палубе. Поджаренные колдуны и ящерицы заметались на адской жаровне. Пять кораблей эскадры, бросив полыхающий огромный факел флагмана, драпанули дальше. Оставшиеся драконы теснее сгрудились над мачтами. Красная эскадрилья зло вцепилась железными зубами дротиков в бока огрызающегося огнем воздушного змея. Опасаясь, что котята увлекутся местью, к эскадрилье примчался циклоп. «Братва, назад! Близко к колдовским кораблям не подходить! Пусть подранки уходят!» Потом уже, на военном совете, Никитка похвалил циклопа за осторожность. «Мы не знаем боевой мощи врага, а ошибки оплачиваются кровью». «Помянем павших героев», — поставил на стол огромную корзину начпрот Жорик. «За двух крылатых котов мы полморя трупами завалили. Ящеры не скоро теперь сунутся». «Отметим первую победу!» «Да, это только начало славных дел», — грустно улыбнулся оптимизму поросёнка Никитка.